Антонио. Антонио, ну сколько можно? Что случилось, Мария? Что ты кричишь? Мне это надоело. Так. Я целыми днями занимаюсь по хозяйству, а ты только ешь, пьешь, спишь смотришь телевизор. Мария, ты даже не представляешь, какую глупость ты сейчас сказала. Я же готовлюсь к мексиканским соревнованиям по пятиборью. Антонио! Но как же ты будешь соревноваться в таком виде пьяный, растолстевший, заспанный? Разве в таком виде можно бегать, плавать, скакать на лошадках? Мария – это совсем другое пятиборье. В нем спортсмены соревнуются в том, чтобы лучше всех пить, есть, спать и смотреть телевизор. Правда? Да. М Подожди, ну это же только четыре дисциплины Молодец, все задают этот вопрос Просто пить идет в зачет два раза Как утренний вид и вечерний С утра соревнуются а пивом, а вечером текилой да. Ну хорошо, Антоний, а почему же ты так часто пьешь текилу с утра? И это хороший вопрос, Мария У меня, как у каждого профессионального спортсмена, двухразовые тренировки Ну хорошо, как побеждают пить, есть и спать, я еще понимаю А вот как определять? идёт победителя всмотрении телевизора Мария ты молодец, ты уже начинаешь разбираться в спорте. За смотрение телевизора выставляют э, две оценки за технику и за артистизм. Вспомни, как я смотрю футбол. Техника проявляется в том, как я э, подскакиваю, бью кулаками по подлокотникам, хватаюсь за голову, кидаю стаканы. Артистизм — это выражение лица, выкрики, красота э, и запретательность фраз, которые я выкрикиваю. В общем, Мария, давай так, в пить и спать я чувствую себя уверенно, а вот есть я пока слабоват. Приготовь мне кастрюлю кактусовой манной каши. Я попробую съесть ее быстрее, чем э, за 8 минут 11 секунд. Это рекорд Мексики. Конечно, да. конечно, Антонио. Да. Мой муж будет победителем. Бегом, Мария да мария а пока я пойду посплю мне нельзя расслабляться ни на минуту все время тренировки а завтра я еще на начну готовиться к спортивному на ориентирование а это как антонио очень просто Выпиваешь две бутылки тыхилы и пытаешься сориентироваться где находится а э, туалет на или хотя бы кровать пойду спорт более за меня!